23. На следующий день Елена бросится к вашему голубоватому силуэту, заметив его за школьным забором. Ее глаза будут сверкать от удовольствия. Она расскажет, как прошел ее день. Смешаются воедино катание на роликах, ссоры на школьном дворе, имена, которые вы не запомните. Елена сообщит, что у нее теперь другой учитель. Семьи вокруг вас будут разъезжаться на машинах или устремляться к ближайшим домам, и вы останетесь вдвоем, молодая женщина и маленькая девочка, и пойдете пешком по тротуару. Ваши глаза будут искать мужчину с черными волосами, но в этот день вы его не увидите. Вы позовете Елену обедать пораньше, приготовите спагетти. Сидя за столом на кухне, Она будет смотреть, как вы ставите воду на огонь. Подопрет подбородок двумя руками и примется молча качать ногами. Вы поставите перед ней тарелку со спагетти, и она будет всасывать их и напивать. Потом она поднимется в свою комнату, а вы доедите то, что осталось. Вы еще будете стоять, прислонившись к холодильнику, когда ее мать хлопнет входной дверью. Зайдет на кухню и рухнет на стул перед вами пыхтя. «Да что это сегодня со всеми?» Не отрывая глаза от экрана, она будет стучать по нему пальцами. Вы бросите в мусорку оставшиеся спагетти. «У меня есть дела поважней», — воскликнет она. «Сама она не может это сделать?» Вы капнете на губку немного жидкости для мытья посуды. «Все как всегда» вы будете протирать тарелки. Женщина будет одета в короткую куртку и по-прежнему будет держать пару бумажных пакетов. Льюи, вероятно, показалось бы, что она похожа на Джеки Кеннеди, возвращающуюся из поездки, только без соломенной шляпки-таблетки в ее стиле. Из Нэшвилла, например, прогнав журналистов серьезным видом деловой женщины. Она поднимет на вас лицо, полное искреннего непонимания, почему люди всегда все просят в самый последний момент. Вы повернетесь спиной к раковине, держа перед собой влажные руки, как два бесполезных пакета, протекающих на пол. Вы не найдете, что ответить. Спросите, не хочет ли она сесть. Она словно очнется, словно выйдет из длинного туннеля. Она поднимет правую руку с двумя висящими на ней пакетами. «Нет, я взяла все, что нужно». Она достанет из первого пакета готовую еду. Другой пакет она поставит на стул, и из него покажутся кончик шали и этикетка. «Спасибо, очень любезно с вашей стороны», добавит она, натянуто улыбаясь и часто моргая, как будто чтобы смягчить свой ответ. Если в нем будет что-то неприятное, но для вас нет ничего приятного или неприятного, только вещи, которые нужно сделать или которых нужно избежать. Она сунет нос в контейнер с едой и внимательно рассмотрит все, что в нем есть, и начнет есть, не отрывая глаз от телефона. Вы закончите вытирать столешницу. Польете фикус. Она спросит вас в спину, что вы делаете этим вечером, не заняты ли вы. 24. Женщина, сидя на диване, будет манить вас рукой. «Давайте, идите сюда», — скажет она, обращаясь будто к испуганному животному. «Ближе». Она укажет на стул, который вы возьмёте. День в гостиной приблизится к своему завершению. Подойдите ближе. Она уже снимет ботинки и свернется под шерстяным пледом. Вы поставите стул рядом с диваном. Потом чуть-чуть отодвинете в сторону. Постарайтесь найти правильную дистанцию. Она протянет вам еще один плед. Возьмите его. Она подождет, когда вы усядетесь на стуле. И только тогда запустит видео. Сидя вот так рядом с ней... Вы, залитая светом телевизора и укрытая пледом, будете чувствовать беспокойство, как будто совершается какое-то кощунство. На экране быстрые движения, энергичный разговор. Трое смуглых мужчин будут возиться у двери квартиры, вставляя в замочную скважину два тонких металлических стержня. Дверь откроется. Перешептываясь, они распахнут ее. Дальше все произойдет очень быстро. Тревожная музыка, рваный монтаж. Вы окажетесь вместе с ними в комнате со спящим человеком. И только вы соберетесь разглядеть его одутловатое лицо, лысую голову, как один из мужчин, высокий костлявый брюнет, прижмет к его лицу подушку. Мужчина под подушкой замашет руками. Потом его движения станут медленнее, а потом и вовсе прекратятся. Вид его молочно-голубоватого лица, показанного крупным планом, окончательно убедит вас, что он умер. В следующем кадре трое убийц будут невозмутимо сидеть на краю кровати рядом с еще теплым трупом, делом их рук. «Он мертв», — скажет высокий брюнет. Второй убийца помоложе, одетый в майку Чикаго булз оставляющие руки полностью открытыми, состроит неопределенную гримасу. Третий, в другой части кровати, промолчит. Он быстро коснется своего правого уха, в котором слабо блеснет серега. Вам он сразу понравится. Вам понравятся они все, но особенно этот Серегой, потерянно сидящий в ногах у мертвеца. Вам захочется, чтобы его не поймали. Вы подумаете об отпечатках, оставленных на подушке, о том, что нужно избавиться от этой подушки, и тут же решите, что лучше им сейчас же уйти оттуда, забрав подушку с собой, и почувствуете раздражение. Лучше всего было бы заранее надеть перчатки. Перчаток и минимальных мер предосторожности было бы им достаточно, чтобы не оказаться в такой ситуации. Хорошо еще, что подушка приглушила крики жертвы. Но что делать с отпечатками пальцев и следами обуви, оставленными там и сям? Вы подумаете, что им нужно как можно скорее сжечь подушку в ванне. Но одерните себя, будет много дыма, останутся следы пепла и отпечатки пальцев повсюду, потому что никто из убийц не подумал о том, чтобы надеть перчатки. И потом вы подумаете о криминалистах, о том, что раскрыть это дело для экспертов-криминалистов ничего не стоит. Все эти мысли промелькнут у вас в голове, а потом на экране появятся крупные буквы названия сериала «Лесли Джонс». И вы поймете, то, что вы сейчас увидели, было лишь напоминанием о событиях предыдущей серии. И настоящее действие. Вы увидите, как из здания выходит троица убийц с телом жертвы, упакованным в мешки для мусора. Мужчины будут все делать довольно быстро и эффективно. Видимо, несмотря на очевидный непрофессионализм, к подобным ситуациям они привыкли. Они загрузят тело в багажник кислотно-зеленой Мазды. Но почему не черный, подумаете вы? Могли они хотя бы выбрать черную машину, ну или серую, ведь зеленой невозможно остаться незаметным. Против всякого ожидания никто не обратит на них внимания. Вы начнете верить, что, быть может, они все-таки выйдут сухими из воды. Вы бросите взгляд на женщину и догадаетесь, что она тоже хочет, чтобы они не попались. Их машина помчится по улицам большого американского города. Они будут довольно долго ездить по запруженным улицам, потом по более пустынным окрестностям пригорода, пока впереди не замаячит металлический мост. Спустя несколько минут домой вернется сын. Вы не услышите шума входной двери из-за щелчка, с которым высокий брюнет откроет багажник Мазды. Шарль положит свои вещи в прихожей подойдет к вам и поприветствует, напугав вас обеих, потому что как раз в этот момент убийцы перекинут труп через перила. «Ох, как ты меня напугал!» — воскликнет мать Шарля. Она встанет и обнимет его. Это будет настоящая сцена воссоединения с количеством душевных излияний, пропорциональным продолжительности его отсутствия. «Восемь или девять дней». Больше недели поцелует в каждую щеку, нежно, но быстро погладит по затылку. Вот Шарль, громко скажет она. А Шарль посмотрит на вас, как на предмет мебели, который мешает пройти. Вы увидите, как свет от телевизора отражается на его жирной коже. Вы протянете ему руку. Здравствуй, Шарль. За своей спиной вы услышите шум реки. Шарль будет гораздо выше вас. Над его лбом вы увидите тщательно продуманную прическу. Смесь коротких, беспорядочно торчащих прядей и неожиданных плоских участков. Все вместе будет напоминать поле ржи, по которому пронесся вихрь. Он скажет, я еле стою. Она спросит, хорошо ли было у Джонатана или Жерами, или Натана, Жерома, Нормана. Да, — ответит Шарль явно не желая прилагать больше усилий для разговора. Он уйдет, волоча ноги, и поднимется в свою комнату. После этого вам будет сложно снова увлечься сериалом. На экране появится игорный горный дом. За столом будут сидеть четыре неизвестных персонажа. Никакого металлического моста, никакого трупа, никакой Мазды. Ничего уже вам знакомого. Вы проведете время в обшарпанном районе и будете следить за сделками, участники и результаты которых останутся вам неведомы. Из рук в руки будут переходить пачки денег и пакетики. В общем, мелкая торговля мелких наркодилеров. А потом смена кадра, и вы увидите высокую блондинку в светлом офисе. Она обратится к мужчине, который, заложив руки за спину, будет разглядывать город, распростёртый в сотни футов у него под ногами. Не глядя друг на друга, они обсудят текущие дела. И тут зазвонит телефон. Высокая блондинка ответит «Да, хорошо, уже еду» и сообщит мужчине, что ей пора, мне нужно забрать дочь. «Это Лесли», — скажет мать Елены прежде чем серия закончится, и имя Лесли останется с вами словно посвящение в тайну. Двадцать В завершении вечера вы предложите матери Елены яблочного пирога. Вы успеете заметить, что в холодильнике его еще немного осталось. Вы успеете заметить, что у них в холодильнике почти всегда есть яблочный пирог по-прежнему взволнованная после появления своего сына или этой женщины Лесли в светлом офисе, она согласится. Вы подадите пирог в картонных тарелках, которые найдете под раковиной. Вернувшись в гостиную, вы в нерешительности замрете на месте, а она с удивлением посмотрит на вас, вероятно, осознавая, что не голодна, но все еще помня о том, что в некотором роде обязалась съесть пирог. Вы поставите тарелки на овальный стол. Почувствуется взаимное смущение, а потом вы первый сядете за стол, и взаимное смущение продолжится. Она устроится напротив вас, неловко пододвинув стул себе под ягодицы. Вам будет видно, что она заставляет себя есть. То, что вы будете сидеть вдвоем за одним столом в центре этой просторной и немного холодной комнаты, создаст между вами торжественную интимность. Будет слышно только, как вы жуете. Никто из вас не придумает, что можно сказать. Светящиеся часы будут отсчитывать секунды. Напомните ей о женщине в светлом офисе, Произнесите имя Лесли. Мать Елены оживится. Вы узнаете, что она следит за приключениями Лесли уже три года. Уже три года она каждый четверг вечером сидит на диване и смотрит, как Лесли живет и сражается, побеждает и терпит поражение. Женщина будет говорить о ней, как о своей близкой подруге. Скажет, Лесли сделала то-то. Лесли думает так-то. Она расскажет вам, что Лесли Джонс понадобилось два сезона, чтобы подняться по карьерной лестнице. Сперва она была просто помощницей адвоката. Теперь она сама адвокат и работает в известной чикагской фирме. Вы станете свободней подносить карту кусочки пирога. Она разведена, живет одна с дочерью. Ей не всегда легко. «Нет, вы должны обязательно увидеть, как она выступает в суде. Это впечатляет. Поначалу у нее был парень, Ник, тоже адвокат. Но все плохо кончилось. Она его бросила. Вы спросите, что это за мужчины были в квартире? Это чикагские пуэрториканцы. Махинации и прочие. Вы, понимающие, кивнете. Пирог к тому времени уже закончится». Вы останетесь с Лесли, тремя пуэрториканцами и мрачными прогнозами относительно развития их истории. У женщины зазвонит телефон. Она встанет, чтобы ответить. Четыре светильника над вашей головой будут белеса освещать оставленную ею тарелку. Картон по краям будет идти волнами, отдаленно напоминая роскошный фарфор. Одна из этих выпочканных в яблоке волн, быть может, нарушит регулярность узора, пойдет в неправильную сторону, представляя собой знакомый заводской брак. Знак того, что другие в других местах делают успехи. Вы заметите, что женщина лишь убрала звук и встанете, чтобы полностью выключить телевизор. Двадцать Вам нужно будет продолжить вашу новую жизнь в этом доме, в пространстве, которое словно принуждает вас к уединению. Вы пойдете в прихожую, кончиками пальцев исследуете это совершенно незначительное место, на которое никто не смотрит, на самой границе дома. Этот резкий обрыв паркета перед металлическим порогом двери, благодаря которому появляется промежуток, полость, отверстие. Не забывайте о важности отверстий. Таковы были слова Льюи. Наполняйте их водой, маленьким постоянным водопадом. Бутылку держите на расстоянии нескольких сантиметров. Уходите и терпеливо возвращайтесь. На следующий день вы снова придете в прихожую. Вы будете приходить туда так часто, как сможете. И каждый раз, уходя, вы будете тщательно вытирать пол. На этом этапе никаких видимых последствий ваших ежедневных действий появляться не должно. Там, прижав к груди колени, вы сможете снова думать о тех пуэрториканцах из квартиры с трупом, об их руках, об оставленных ими везде отпечатках, обо всех уликах, предоставленных ими в распоряжении полиции, обо всем том, что мы все время оставляем после себя. Вы придете к мнению, что одному вы хотя бы научились не оставлять следов. Вспомните, что говорит Льюи. Мы должны быть незаметными. Таковы были слова Льюи. По вечерам вы с Еленой будете читать сказку о Лесе. Он должен стать для нее таким же родным, как этот куций парк, куда, по желанию ее родителей, вы будете водить ее как можно чаще. Разглядывая рисунки Странда, вы вспомните чьи-то слова о том, что сам Странд не был уверен, что его работа имеет смысл. Лью и пришлось его подталкивать. Все это так. Нарисовать лес — это была идея Льюи. Если не знаешь, с чего начать, можешь просто нарисовать поляну. Многие помнят, как Льюи говорит это и указывает через широкие окна клуба на зеленый простор, слегка розовеющий под лучами летнего солнца. Странт тогда возразил, что он много лет не брал в руки карандаш, что он и так уже слишком долго стирал себе пальцы и портил глаза за рисованием, что с этим покончено. Но мысль Льюи уже пустила корни у него в голове. Однажды он принес свои художественные принадлежности. Это мои старые инструменты, еще со студенчества, объяснил он. Затем с недовольным видом достал из застойки длинную доску притащил пару козел к стеклянной стене зала, положил на них доску и уселся перед ней под взглядами тех, кто был в тот день в клубе. А были там Парден, Гик, Трувиль, а еще Скай и Льюи. Он приколол к доске кнопками большой лист бумаги и провозгласил. «Ну что, попробуем?» Вынул свои пастели, делая вид, будто ему неизвестно, что мы за ним наблюдаем. Несколько минут он собирался с мыслями, а потом, окинув взглядом поляну, вытянутую как язык, окруженную густым лиственным лесом, на одной из опушек которого находился клуб, провел первую линию. «Кажется, ты вообразил себя художником». Смеясь, бросил ему гик. Покажите Елене, как можно находить животных по следам, оставленным ими в рисунке. А то, чего вы не знаете, выдумайте. Странт очень многое выдумал. Странт, который ворчал. Зачем это нужно? Сколько времени потеряно? Который то и дело рвал листы и менял технику сбрызгивал рисунки ромом или растительным маслом, чтобы по его словам выделить тени. А почему ты хочешь, чтобы я нарисовал поляну? Спрашивал странт Ульюи. Ну давай разберемся, почему. Был ответ Льюи. Давай разберемся. Тебе что не нравится наша поляна? Тебе не нравится наша прекрасная поляна? Снова и снова звучал вопрос Льюи. Двадцать седьмое. «Всё это, чтение Елене книги Странда, необходимость всюду ее сопровождать, помогать ее родителям и выслушивать их каждый день, вас вымотает. Эта однообразная работа лишит вас всяких сил. Перед тем, как лечь спать, вы сможете черпать силы лишь в вашем протоколе. Читайте его медленно. Ищите в нем ответы, прежде чем что-то сделать. Делайте, прежде чем продолжить чтение. Найдите правильный ритм, надлежащее сочетание программы и ее выполнения. Каждый протокол имеет свой собственный характер, свое собственное сердцебиение — Таковы были слова Льюи. Узнавайте о нем больше каждый день, но не форсируйте события. Не торопитесь, не старайтесь сразу же добраться до конца, который, как вы знаете, концом вовсе не является. Действуйте и читайте медленно. Сами выберите подходящую скорость. Ритм — это все. Отнеситесь к этим словам Льюи С полной серьезностью Следуйте этому совету Двадцать На следующей неделе Сидя перед Лесли Джонс Вы обнаружите, что были правы Насчет пуэрториканцев Полиция взяла одного из них Того с Серегой Который нравится вам больше всех И что теперь вы знаете его имя Хуан Габриэль Палмерес. Его заметил один из жильцов дома, когда он со своими братьями, Пеппе и Джонно, выходил на улицу в вечер убийства. Ничего удивительного, подумаете вы, вспомнив, как они тащат труп к своей машине. Полиция Чикаго задержала его на пути в магазин Новака и Гловера, на Лагранж-Роуд, где он занимался демонстрационным залом с кухнями. Новока и Гловера, чья гордость, вынесенная на вывеску «Семейное предприятие с 1919 года», должна была пострадать, когда они увидели, как появляются копы и надевают наручники на паренька из зала с кухнями. Работал он хорошо, то есть рвать на себе волосы, конечно, тоже незачем. «Мы найдем, кем его заменить» вы увидите Хуана Габриэля Палмероса одного в своей камере с люминесцентной лампой. Вы сможете разглядеть его лучше, чем в первый раз, в квартире, где все происходило слишком быстро. У него будет мягкий взгляд человека, который кажется неспособным совершить зло. Подбородок будет закрывать щетина. Вы внимательно рассмотрите грязную комнату. Две двухъярусные кровати, умывальник, унитаз. Откроется дверь. Полицейский сделает ему знак выходить. «Your is here!» Пришел твой адвокат. Едва он это скажет, вы поймете, что речь идет о Лесли Джонс, что это она его адвокат. Она высокая блондинка из светлого офиса. И вместе с Хуаном Габриэлем Палмеросом. Вы двинетесь по коридорам здания, пройдете с ним весь путь к Лесли Джонс. Встретите взгляд задержанного с переломанным лицом, которого проведут мимо. Ни вы, ни кто другой не захотел бы встретиться с ним вечером на безлюдной улице. Вы будете слегка покачиваться в такт шагам Хуана Габриэля. Лениво шагая вперед вас, полицейский со связкой ключей на поясе И значком в руке проведет вас в другие помещения, не такие многолюдные, в другие коридоры, в другие двери. А затем откроет перед вами последнюю, за которой вашим глазам предстанет маленькая комнатка со столом посередине. На нем уже будут стоять два принесенных Лесли Джонс стаканчика с дымящимся кофе и двумя стульями на одном из которых будет, скрестив ноги, восседать сама Лесли Джонс. Другой она предложит Хуану Габриэлю. Полицейский снимет задержанного наручники, и Лесли Джонс просто спросит «Кофе?» и подтолкнет к нему один из стаканчиков. Охранник выйдет, и Лесли Джонс с Хуаном Габриэлем в этой тесной комнате комиссариата Логан-Сквер обменяются пронзительным взглядом. И будет ли дело в мельчайших подрагиваниях камеры, или в том, что их лица покажут крупным планом, или в движении уголков глаз, но станет ясно, что внезапно родилась мощная и безудержная любовь его к ней, ее к нему, взаимная любовь, которая объемлет и вас тоже, потому что вы, в свою очередь, «Любите их так же сильно, как они любят друг друга, и они будут смотреть и смотреть друг на друга, пока вы не осознаете, что женщина, растроганная не меньше вас, поставила видео на паузу и не сводит с вас своего взгляда, словно она была вынуждена прервать поток образов, чтобы успокоиться. Она откинет плед и встанет». «Пойду сделаю нам что-нибудь горячее». Вы останетесь на стуле, наслаждаясь этими мгновениями в безмолвии, зная, что очень скоро вы снова с головой погрузитесь в историю Лесли Джонс и Хуана Габриэля Палмероса. Женщина принесет вам большую чашку травяного чая. Она заберется обратно под плед, и вы обе усядетесь поудобнее». Вы сделаете глоток. Она посмотрит на часы и запустит сериал. Лесли Джонс и Хуан Габриэль Палмерос снова начнут двигаться. Лесли объяснит причину своего присутствия. «Я ваш адвокат, со мной связался ваш брат Пеппа». «Как у него дела?» — спросит Хуан Габриэль с лукавой улыбкой. Залег на дно», — ответит Лесли. «А вы почему вы решили не прятаться?» Три реплики, а вы уже уловите, в чем заключается очарование Лесли, в ее прямолинейности. Лесли из Техаса позднее объяснит вам женщина. И действительно, Лесли напомнит вам одну из уроженок Техаса, которые ничего не боятся, всегда готовы к бою и умеют стучать кулаком по столу. Она говорит без обиняков, и своей карьерой обязана лишь себе. А в этот момент, сидя перед задержанным Хуаном Габриэлем Палмеросом, должна сдерживать сильнейшие эмоции, от которых зарумянилось ее лицо. «Не знаю», в конце концов, со вздохом ответит Хуан Габриэль и умолкнет. Снова заговорит Лесли. «Вы здесь лишь на основании показаний одного свидетеля». Я изучу ваше дело и посмотрю, что можно сделать. Пока же ваш брат внес за вас залог. Вас освободят, как только уладят все необходимые формальности. Ваш брат попросил меня отвезти вас домой. Окей, миссис. Ладно, миссис. Джонс. Лесли Джонс. Джонс. Лесли Джонс. Окей, миссис Джонс. See я отсайд, then. Ладно, миссис Джонс, встретимся на улице. Вы поставите перед собой пустую чашку. Выйдя из полицейского участка, Хуан Габриэль Палмерос сразу же увидит Лесли Джонс. Она будет ждать его в машине. Глаза спрятаны за черными очками, руки на руле. Не говоря ни слова, он заберется в машину. Лесли тронется, но вскоре вы не поймете, как это произошло. Они уже будут целоваться в машине внезапно остановившиеся на обочине. На этом все могло бы и закончиться. Это могло бы остаться минутной слабостью. Но нет. Тот поцелуй будет лишь началом головокружительной истории, от которой вы не сможете оторвать взгляда. Они встретятся через несколько дней в темном кафе в центре Чикаго. А потом, еще через неделю, в гостинице. И их тела сольются воедино на краю экрана. Будут видны руки и спины. Руки за спинами. Руки на потных поясницах и внизу дрожащего экрана. Руки, хватающие друг за друга. Оставляющие влажные следы на телефонах, короткие фразы. «Нет, разговаривать нельзя, линия может прослушиваться. Нужно подождать» прежде чем снова встретиться, чтобы снова целоваться. И, повернувшись к женщине, вы увидите ее влажные глаза. А когда Лесли несколько серий спустя опять встретится с этим притягательным мужчиной, Хуаном Габриэлем, ваши глаза тоже увлажнятся, а сердце забьется сильнее. Почти сразу, с того первого поцелуя в машине, вы захотите узнать, чем все закончится. Ведь в глубине души вы будете догадываться по мрачным лицам, по тяжелым недомолвкам, что проблемы накапливаются. Сценарий искусным образом почти не будет раскрывать их раньше времени, но они непременно настигнут героев, как лавина, готовая сорваться со склона. По последней сцене многое станет ясно. Вернувшись очень поздно домой, Лесли увидит, что ее дочь разгромила свою комнату, воспользовавшись тем, что няня заснула перед телевизором. Вы с Лесли Джонс увидите не только перевернутую мебель, размалеванные стены и рассыпающуюся в извинениях няню, но и развалины ее личной жизни. Недавний развод дочь, которую у нее не получается воспитывать одной, адский рабочий график. И ко всему этому придется теперь добавить эту никуда не ведущую связь. Перед вами на журнальном столике будут стоять полные чашки, но чай уже остынет, и вы подумаете о том, что и ваша жизнь никуда не ведет. Как будто у всего на свете непременно должна быть цель, Идите отдохните немного. Вы перевозбудились. Двадцать Так будут проходить ваши вечера по четвергам. И очень скоро они превратятся в настоящий ориентир, краеугольный камень, внушающий надежность. После ужина женщина будет предлагать вам посмотреть одну или две серии. Вы будете молчать. Елена к тому времени уже будет в кровати, Шарль заниматься в своей комнате, а мужчина — играть в сквош со своим коллегой и другом Винсаном Манем. Чаще всего к его приходу телевизор уже будет выключен, а ваши глаза вновь обретут нормальный оттенок. Все это — догадки, влажные глаза, шерстяные пледы — останется между вами. Впрочем, однажды, на следующий день после предварительного слушания по делу Хуана Габриэля Палмероса, мужчина зайдет в гостиную прямо посередине серии. Вы едва на него взглянете. Он ненадолго задержится за диваном и вместе с вами будет смотреть, как Лесли Джонс снова и снова появляется в кадре. Вам станет неприятно чувствовать его у себя за спиной, Через несколько минут он воскликнет. «Да вы же не подключили колонки!» Он обойдет вас, нагнется и скроет от вас и Лесли Джонс, и Хуана Габриэля, и Ричи, начальника Лесли, того человека из большого светлого офиса. Кстати, Ричи к этому времени начнет что-то подозревать. «Вам будут видны только белые шорты мужчины и волоски у него на ногах. Вы почувствуете запах его пота, и вам захочется грубо его толкнуть. Он возьмет с журнального столика пульт, выпрямится. Дорогая, нужно лишь включить усилитель и настроить вывод звука. Он начнет нажимать перед ней кнопки на пульте. Скажет, вот тут, видишь, дополнительный вход. Лесли Ричи и весь его офис исчезнут за голубым прямоугольником. Ты выбираешь дополнительный вход, подтверждаешь, и звук выходит на колонки. Он нажмет на кнопку, и Лесли Джонс взревет «I need to keep this case, Richard, на полную мощность. Иначе звук идет из телевизора, а это не бог весь что. Он будет долго стоять между вами, и журнальным столиком. Одну руку положив на бедро, а в другой, зажав пульт, таз, смещенный в сторону, окажется прямо перед вашими глазами. Когда звук идет на колонки, так же гораздо лучше, разве нет? Он задержится еще на мгновение, оценивая качество звука с видом эксперта, а потом, наконец, объявит, что идет в душ. Как только он выйдет, Женщина предложит вам отмотать назад. Вы увидите, что видео пошло в обратном направлении. Но вот сериал продолжится, и Лесли Джонс снова закричит с той же силой и энергией «I need to keep this case, Ричард!» «Мне нужно это дело, Ричард!» Громкость звука покажется вам чрезмерной, но никто из вас не решится ее уменьшить. Ричард будет удивлен тону Лесли и не замедлит спросить у нее, что не так. Он сделает это со свойственными ему сдержанностью и тактом. What's going on with this guy, Лесли? Что с этим парнем такое, Лесли? И тогда Лесли, которая так стойко держалась, принимала все меры предосторожности, запрещала самой себе признавать происходящее. Лесли сломается. Она рухнет в кресло. По ее взгляду вы догадаетесь, что она готова обо всем рассказать. Закончив принимать душ, мужчина вернется в гостиную и займет место на диване рядом с женщиной. Он успеет переодеться в пижаму. Бледно-голубые фланелевые штаны и в тон им хлопковую рубашку. Почешет плечо. Она тихо спросит, почему он вернулся домой так рано. Он ответит, что Винсан Мань его кинул. Он не мог задержаться. Были предварительные договоренности. Сыграли по-быстрому, уточнит он, в тот самый момент, когда случится немыслимое. Тело убитого, утяжеленное по всем правилам, десяткам найденных на берегу камней, будет выловлено ниже по течению реки, Гранд Калумет, Вы увидите всех охочих сенсаций журналистов города, спускающихся по склону на берег. Полицейский кордон будет мешать им подойти к реке. Вспышки интервью. Представительница правоохранительных органов, одетая в светоотражающий жилет, поднимет желтую ленту и пропустит лесли внутрь периметра безопасности. Санитары в белых перчатках положат тело на носилки. И в эту самую секунду в кармане Лесли завибрирует телефон. На экране появятся два инициала. Джей Джи. Тридцатое. «Это кто ей звонит?» — спросит он, и вы захотите, чтобы он замолчал. Лесли заберется обратно в машину. Любовник, ответит женщина, а он не придумает ничего лучше, как многозначительно протянуть. О. На экране Лесли повернет на Гарлем-Авеню. Мужчина почешет колено. Вот это Лесли Джонс. Женщина кивнет. Лесли Джонс наконец доберется до места, где у машины ее будут ждать все три брата. В таком порядке: Пеппа Джонна и усевшийся задом на капот Хуан Габриэль. Кто из них ее любовник? Вот этот? Мужчина покажет пальцем на Хуана Габриэля. Пеппа и Джонна отойдут в сторону. Хуан Габриэль объявит Лесли, что собирается уехать из города, что любит ее, И еще, что ему нужно много денег. Лесли попробует отговорить его от бегства. «Если ты ничего не делал, Ты должен сдаться полиции. Дашь показания, отсидишь два года и выйдешь. Я об этом позабочусь. Но они оба знают, и вы вместе с ними тоже, что теперь, когда найдено тело, Хуан Габриэль крупно рискует, и что назад дороги нет. Вы подумаете, что и для вас тоже назад дороги нет. Они целуются недолго, ведь в машине ждут его братья. Да и вообще ситуация такая, что счет идет на часы. Вы почувствуете, что мужчине некомфортно от того, что вы рядом. Как будто это его целуют. Он решит заполнить тишину. Почему ее любовнику нужно бежать? Вы захотите, чтобы он прекратил болтать. И вы вдруг поймете, почему Льюи так раздражала, когда кто-то слишком громко разговаривал или вставал перед экраном. Женщина спокойно ответит ему, потому что он совершил убийство. И вы восхититесь ее терпением. Но слово «убийство» покажется вам фальшивым, как и несколько мгновений назад слово «любовник». Вспомните совет Льюи. Выбирайте слова. Тщательно выбирайте слова. Вдали прозвучит сирена полицейской машины. И наступит очередь Елены появиться в гостиной. Она позовет вас. Вы обернетесь. В руках у нее будет небольшая плюшевая игрушка. Вялая и грязная собака. Вы заметите, что у Елены опухшие глаза. «Ты проснулась, моя дорогая», — скажет ее мать. Елена кивнет. Собака покажется вам утомленной. Обвисшие уши высунутый язык. Вы услышите, как Хуан Габриэль хлопает дверцей машины. Елену заворожит изображение на экране. Ее мать скажет вам: Идите, если хотите, поднимитесь с ней в комнату, досмотрим в следующий четверг. Сегодня все как-то сложно. Вы уведете Елену. Мужчина встанет и, быстро вас обогнав, запрется у себя в кабинете. На лестнице, перегнувшись через перила, вы увидите мать Елены у дивана. Она склонится над пультом и будет искать кнопку «Стоп». На экране Мазда пуэрториканцев будет мчаться на полной скорости.